Глава двадцать четвёртая В течение двух недель после того, как Клэр его бросила, Дейл звонил на её домашний номер и вешал трубку, как только она подходила к телефону. Он включил у себя антиопределитель номера, поэтому, даже набрав 69, она никак не могла выяснить, кто звонил. После недели почти еженощных звонков подобного рода Её телефон отказался принимать звонки от заблокированных номеров. Дэйл выключил антиопределитель и позвонил ещё раз на следующий вечер. Попал на автоответчик. Он звонил с промежутком в полчаса всю ночь. Ему неизменно отвечал автомат. Дэйл напряжённо вслушивался в тишину за механическими шумами автомата, гудками и шипением, но не находил даже намёка на присутствие там Клэр. На следующий вечер повторилось то же самое. Дэйл начал названивать каждые 15 минут в эту третью ночь. Телефон дозванивался, отвечал робот. Дэйл начал верить, что все эти ночи её действительно не было дома. На следующий день, в пятницу, у Дэйла не было занятий. Он сознательно потрудился сообщить нескольким коллегам, что собирается в свою ежегодную осеннюю поездку в национальный парк Глейшер. Он даже позвонил в свой бывший дом, когда, как он точно знал, Энн там не было, и оставил сообщение на автоответчике. Энн сделала новую запись вместо прежней, на которой был его голос, в котором говорилось, что он отправился в поход в Глейшер на случай, если он вдруг не вернётся на работу во вторник. Он долгие годы оставлял подобное сообщение. Единственный раз он позабыл оставить его в первую поездку в парк и резервацию черноногих с Клэр. Энн поймет, что это просто застарелая привычка. Дэйл полетел в Филадельфию, переехал через реку в Нью-Джерси и доехал до Принстона как раз на закате. Он никогда не был здесь раньше, поэтому нашел квартиру Клэр, Она оставила ему адрес ещё в июле, как только нашла жильё. Не без труда. Её квартира находилась в небольшом доме на две семьи в нескольких милях от университетского общежития. Дэйл просидел во взятой на прокат машине минут пятнадцать, прежде чем собрался с духом, перешёл улицу и нажал кнопку звонка. Её не было дома. Она не вернулась домой в ту ночь дейл знал наверняка, потому что сидел в машине до четырёх утра, наблюдая за домом, сползая с сиденья дважды, когда по улице проезжала патрульная машина, исправляя малую нужду через пассажирскую дверь на заросший сорняками газон, вместо того, чтобы поехать и найти уборную. Около половины одиннадцатого утра, в прелестное, свежее осеннее утро, расцвеченное красными листьями, Клэр приехал на «Шевроле Субурбан», которого, насколько знал дейл у неё не было. За рулём машины сидел молодой человек, моложе тридцати, светловолосый молодой человек с очень длинными волосами и нордическим лицом. Он вместе с Клэр вошёл в дом. Они не держались за руки и не обнимались, вообще никак не касались друг друга, пока Дэйл наблюдал за ними из машины скрытой лишь тенью от деревьев, но Дейл сразу ощутил между ними интимную связь и то, что они явно провели ночь вместе. Он сидел в машине, поигрывая своей прекрасной зажигалкой Данхил, и пытался решить, как предстать перед ней, предстать перед ними, что сказать, чтобы не показаться самым большим неудачником на свете и куском дерьма. Он ничего не смог придумать. Минут пять спустя Клэр и её блондин вышли из дома. У неё был с собой всё тот же зелёный нейлоновый вещмешок, который она столько раз привозила на ранчо, и видавший виды рюкзак, с которым она отправилась в их первую поездку в Глейшеры, в резервацию. Они с молодым человеком смеялись и оживлённо болтали, пока грузили вещи на заднее сиденье «Шевроле», ни разу не поглядев через улицу туда, где сидел Дейл. Потом забрались в высокую машину и уехали. Дейл поехал за ними, не делая никаких попыток скрыть своё присутствие. Преследовать кого-нибудь гораздо проще, чем это показывают в кино. Они поехали по той дороге, по какой он приехал из Филадельфии свернули на объездную дорогу 295 вокруг Трентона, проехали около 20 миль на юг по шоссе 206, постепенно забирая на восток, к шоссе 70. К тому времени, когда Большой Суборбон повернул на юго-восток, на дорогу 72, поток машин значительно поредел. Дэйл смутно понимал, куда они приехали, или вот-вот приедут в относительно безлюдную часть Нью-Джерсии, называемую сосновыми пустошами. Клэр со своим любовником ещё раз повернули на юг, на дорогу 563, и проехали ещё 11 миль. дэл посмотрел по одометру взятой на прокат машины. А потом свернули налево, на стоянку между кучкой обшарпанных домиков. На вывеске перед въездом значилось — Прокат каноэ сосновых пустошей. дейл проехал еще с милю, прежде чем нашел хороший разворот в крошечном придорожном городке Четсворд, а затем медленно покатил обратно. Слева от шоссе в этом месте протекала река, и он успел увидеть Клэра и ее любовника в каноэ, движущемся на юг вниз по течению, прежде чем они скрылись за поворотом. Он свернул на стоянку проката каноэ и остановил машину рядом с пустым «Шевроле». Дейл прошёл мимо главного здания, заметил рядом с ним высокую поленницу, широкий пень и торчащий в нём колун, ещё кучу щепок и нерасколотых поленьев. Судя по всему, хозяева готовились к долгой зимовке а потом ему пришлось ждать, пока подросток в штанах цвета хаки и зелёной фирменной куртки прокат каноэ сосновых пустошей помогал двум дамам выгрести на стремнину. «Здрасте», — произнёс парень, внимательно рассмотрев Дейла, заметив его костюмные брюки и городские ботинки, и решив, что он точно не станет брать каноэ на прокат. «Могу вам чем-нибудь помочь?» Дэйл глядел каноэ и каяки, сложенные в прицепах и выстроившиеся вдоль берега. «Сколько стоит взять каноэ на прокат?» «Тридцать баксов», — ответил подросток. «В цену входят спасательные жилеты и весла. Подушки за дополнительную плату в пятьдесят центов. Ещё по три бакса сверху за третьего и четвёртого человека. Если вас больше четырёх, придётся брать два каноэ». «Я один», — сказал дейл впервые почувствовав, насколько правдиво это утверждение. Мальчишка пожал плечами. «Тридцать баксов». «А насколько далеко может уплыть Каноэ?» Парнишка оторвался от пересчитывания денег и улыбнулся. «Но они могут идти и в океан, но мы предпочитаем возвращать их на базу до того». «Ладно». «Насколько далеко уплывают обычно туристы? Вот те две женщины, которые только что отчалили. Насколько далеко они заплывут?» «До косы у Эванс-Бридж», — сказал парень так, словно Дейл обязан был знать, где это. «Им ещё повезёт, если они доберутся туда до темноты». «А та пара, что отправилась перед ними?» — спросил Дейл. «Они тоже доберутся до Эванс-Бридж?» «Угу». «Они собирались с ночёвкой. Часа через четыре с половиной, через пять они будут в лагере Готфри-Бридж. Завтра они собирались спуститься ещё ниже, к Бодинфилд, а уже оттуда мы их заберём». «Откуда ты знаешь, что они остановятся в лагере Готфри-Бридж?» «Необходимо разрешение на стоянку, если берёшь каноэ на двое суток. Они показали мне такое разрешение». Парнишка посмотрел на Дейла. «А вы что, коп?» Дэйл постарался рассмеяться как можно естественней. «Это вряд ли. Просто интересуюсь путешествиями на каноэ. Мы с моей девушкой подумываем отправиться вниз по реке». «Ну, тогда вам лучше сделать это до следующих выходных, если, конечно, вы собираетесь брать каноэ у нас», сказал парень скучным голосом, снова утеряв к Дэйлу интерес. Он поднимал каяки на прицеп. «Через неделю мы закрываемся на зиму». «А у вас есть карта, чтобы я мог оценить расстояние до стоянок и вообще посмотреть, где тут что?» Парень достал из заднего кармана смятый ксерокс и протянул Дейлу, не обращая на него больше внимания. Дейл поблагодарил его и побрел обратно к машине. Просёлочная дорога на лагерь Готфри-Бридж отходила от дороги 563 всего в каких-то десяти милях южнее этого места. Дэйл ожидал увидеть благоустроенный лагерь, но просёлок упирался прямо в реку. Под деревьями стояло несколько металлических жаровин и два биотуалета. Густой лес подступал со всех сторон. В лагере было пусто. дейл поглядел на часы. Чуть больше двух. Клэр со своим любовником появится между шестью и семью часами вечера. День стоял ясный и тихий, не жужжали насекомые, не шуршала мелкая живность, не шумели птицы. Несколько белок скакало по деревьям, но даже их осенние игры были какими-то приглушенными. Время от времени группки каноэ или одинокий каяк проплывали мимо, люди в них были либо преувеличены шумными, либо молчаливыми, как отсутствующие насекомые. Ни в одном каноэ не было Клэр. Дэйл вернулся к арендованной машине, проехал несколько сот метров до заросшей лесной дороги, которую приметил раньше. Загнал на неё машину подальше от посторонних глаз и открыл багажник. Некоторое время он стоял и смотрел в багажник на топор, который прихватил с собой со станции проката Каноэ. «Профессор Стюарт, вы дозвонились в Монтану своему психиатру?» Дейл поднял взгляд от стола, за которым пил из пластикового стакана дрянной кофе. Шериф привёл его в маленькую комнатку с голым столом и телефоном и вышел, чтобы дейл мог позвонить. В стене не было полупрозрачного зеркала, но в двери имелась узкая прорезь, и Дэйл догадался, что всё это, за исключением телефона, примыкает к комнате для допросов в департаменте шерифа Оукхилла. «Да», — ответил дейл — «никаких осложнений?» «Никаких осложнений», — подтвердил Дейл. «Доктор Вильямс сказала мне ровно то же самое, что и вы по поводу несчастного случая с доктором Холлом и согласилась позвонить в аптеку Оукхилла, чтобы продлить мой рецепт. На самом деле я практически уверен, что у меня на ферме еще остались лекарства». «Очень хорошо», — сказал МакКоун. Шериф уселся в единственное кресло и положил на стол бумажную папку. В папке была книга в мягкой обложке, но Дэйл не видел названия. «Вы не уделите мне еще минуту?» — спросил шериф. разве у меня есть выбор?» Дэйл страшно устал. «Разумеется, есть. Я даже могу позвонить адвокату, если вы захотите». «Я арестован?» или подозреваясь в чём-то более страшном, чем обычное сумасшествие?» МакКоун натянуто улыбнулся. «Профессор Стюарт, я лишь хотел попросить вас помочь разобраться с одной небольшой проблемой, с которой мы столкнулись». «Продолжайте». Шериф вынул из папки пять лоснящихся фотографий и разложил их перед Дейлом, словно предлагая ему заняться пасьянсом. «Вам знакомы эти парни, профессор?» Дейл вздохнул. «Я их не знаю, но я их видел. Вот это племянник Сэнди Уитакер, Дерек». Он постучал по портрету самого младшего. «Хотите узнать, как зовут остальных?» Да не особенно», — ответил Дэйл. «Вот об этом вам стоит узнать», — сказал МакКоун, выдвигая из общего ряда фотографию старшего скинхеда. «Его зовут Лестер Боннер. Родился в Пиории, ему 26. Уволен из армии за недостойное поведение, шесть приводов, включая угрозу жизни и здоровью, вооружённое нападение и поджог». Привлекался только один раз, за угон автомобиля. Отсидел всего 11 месяцев. Он открыл для себя Гитлера 4 года назад, как люди обычно открывают Христа. Остальные хулиганы — просто хулиганы. А и опасен. Дэйл ничего не говорил. «Где вы в последний раз видели этих пятерых парней?» Взгляд светло-голубых глаз МакКоуна был слишком пристальный. Из него не получился бы хороший игрок в покер. «Я не...» — начал Дейл. «Говори ему правду. Расскажи ему всю правду». Взгляд шерифа делался всё пристальней, по мере того, как затягивалось молчание Дейла. «Я не знаю, как называется это место...» заговорил Дейл, произнося совершенно не то, что собирался изначально. Это заброшенный грязный карьер, приблизительно в миле к востоку от Страстного кладбища. В детстве мы называли тамошние невысокие холмы горами Билли Гоуд. МакКоун заулыбался. Да, мой дядя Бобби всегда называл старый карьер Ситона именно так. Улыбка исчезла. «А что вы делали там с этими негодяями, профессор?» «Я ничего не делал там с ними. Эти пятеро парней на двух пикапах гнались за мной. Я был на своём лэнд-крузере». «А почему они за вами гнались?» «Спросите их сами», — сказал Дейл. Взгляд шерифа не сделался дружелюбнее. Дейл положил ладони на стол. «Послушайте...» Я даже не знаю, кто такие эти бритоголовые, за исключением его. Он снова постучал по изображению младшего. Сэнди Уитакер сказала мне, что ее племянник входит в местную неонацистскую группировку. Они угрожали мне, когда я только приехал сюда в октябре. Потом еще раз. За день до того, как Мишель Стефани пришла ко мне накануне Рождества. За день до Сочельника они обступили меня на стоянке у супермаркета Квик. Можете спросить жирную девицу, которая там работает. Я запрыгнул в ленд Крузер и уехал. Они погнались за мной на своих пикапах. Я свернул с Джубили Колледж Роуд и поехал кружным путём. Оторвался от них в грязи около старого карьера. «Кружным путём — это верно», — произнёс шериф. Там повсюду частные владения. Почему вы поехали вот так, по пересечённой местности, когда за вами гнались эти паршивцы?» Дейл пожал плечами. «Я вспомнила о цыганской дороге. Это старая заросшая дорога, по которой мы раньше... Я знаю!» — перебил шериф. «Дядя Бобби рассказывал о ней. И что там произошло?» «Да ничего», — сказал дейл — «мой джип выбрался из грязи, а их нет. Я вернулся обратно на ферму Макбрайдов». «Все парни были живы, когда вы уезжали оттуда?» — негромко спросил Маккоун. У дейла едва не отпала челюсть. «Естественно, они были живы, только выпучканы в грязи. Разве теперь они не живы? Я имею в виду...» МакКоун убрал фотографии обратно в папку. «Мы не знаем, где они, профессор Стюарт. Один из фермеров нашел вчера днем брошенные в грязи машины. Один из пикапов лежал на боку». «Да», — подтвердил Дейл, — «я видел. Зеленый форт поехал вслед за мной на грязевую кручу, а внизу завалился набок. Но все парни, все пассажиры выбрались из него. Никто не пострадал». «Вы уверены в этом, профессор?» «Да, уверен. Я видел, как они скакали по машине и орали мне вслед проклятия. Кроме того, хоть машина и завалилась, всё происходило очень и очень медленно. Скорость была недостаточной, чтобы кто-нибудь пострадал». «А зачем, как вы думаете, они гнались за вами?» Дэйл сдержал приступ гнева, вызванный этим допросом. «Сэнди Уитакер сказала, что Дерек и его дружки прочитали в интернете некоторые мои статьи о правых группировках в Монтане», — медленно проговорил он. «Оба раза, когда скинхеды нападали на меня, они выкрикивали одни и те же ругательства. Иудейский прихвост и не что-то в этом духе. Поэтому я решил, что они собираются сделать со мной что-то нехорошее». «Вы полагаете, в тот день они собирались причинить вам вред, профессор?» «Полагаю, в тот день они убили бы меня, шериф МакКоун, если бы догнали». «А вы хотели сделать с ними что-нибудь?» Дэл ответил на пристальный взгляд шерифа таким же холодным тяжелым взглядом. «Я с радостью прикончил бы их в тот день, шериф МакКоун». «Но я не сделал этого. Если вы были на том месте, вы должны это знать. Они наверняка выбрались из грязи, оставив следы». «Да, следы остались», — подтвердил МакКоун. «Но мы потеряли их около кладбища». Дэйл едва не засмеялся. «Вы предполагаете, что я подкараулил их возле кладбища и перебил их всех?» «Закопал где-нибудь трупы? Один справился с пятью бритоголовыми, каждый из которых в половину моложе меня». Маккоун снова улыбнулся. «У вас было ружье». «Вертикальный дробовик», — уточнил Дейл, не веря в реальность этой беседы. «Я не возил его с собой». Маккоун кивнул, не поверив ему до конца. «Кроме того, это однозарядное ружье», — произнес Дейл, закипая. «Вы предполагаете, что я съездил домой, взял дробовик, вернулся на кладбище и перестрелял их? Вы предполагаете, что они просто стояли передо мной и ждали, пока я перезаряжу ружье и расстреляю их по очереди?» Маккун ничего не ответил. «И тогда я стал бы звонить в полицию, рассказывать о собаках и Мишель, обо всех моих наваждениях, прямо на следующий день дейл продолжал растеряв свой запал почти вопросительно чтобы отвести от себя подозрение в убийстве пятерых скинхедов?» звучит не так уж неправдоподобно верно примирительно произнес маккоун человек находящийся в здравом уме не станет делать ничего подобного голос дейла показался ему самому слишком уж суровым не станет — сказал МакКоун. — Вы собираетесь арестовать меня, шериф? — Нет, профессор Стюарт. Я собираюсь отвезти вас обратно на ферму МакБрайдов и оставить вас в покое. По дороге можно остановиться у аптеки, вы сможете купить нужное лекарства Но я попрошу вас никуда не выезжать из округа, пока мы не разберёмся во всём происходящем. Дэйл смог только кивнуть. «Да, и вот ещё что!» Дейл ждал. Он помнил, что Питер Фальк в роли Коломбо всегда произносит именно эту фразу, прежде чем загнать подозреваемого в угол и заставить его сознаться. «Не будете ли вы так любезны? Не подпишите это для меня!» МакКоун раскрыл папку и пододвинул к Дейлу по обшарпанному столу, Экземпляр его книги «Кровавая луна. Джим Бриджер. Человек с гор». Шериф расстегнул пуговицу на нагрудном кармане и достал шариковую ручку. «Я буду по-настоящему польщен, если вы напишите Биллу, племяннику Бобби. Мы оба ваши большие поклонники». Дейл оказался дома уже вскоре после полудня. Шериф на прощании коснулся края своего Стэдсона и уехал, не заходя в дом. Внутри было холодно. В кабинете стоял открытый и включённый компьютер. — Ты в самом деле убил Клэр, Дейл?